Глава 5. Удивительно, но той ночью никто ко мне не ломился, ни в окно, ни в дверь, да и снов не случилось. Посчитав всё это отличным знаком, я наконец встала вовремя, приняла душ и, припомнив вчерашнюю рыжую знакомую, заплела замысловатую косу. Мне такая причёска необычайно шла, хоть и отнимала массу времени. Очень довольная собственным отражением в зеркале, уже совсем было собралась идти на занятия, Когда раздалась стрель голофона. Мама, прошептала я, рассматривая её призрачное изображение на экране и мигом теряя всю уверенность. Говорить с родительницей не хотелось, хотя я понимала, что она и без того выждала дольше обычного. "Слушаю", буркнула я, активируя приём вызова, устанавливая голофон на стол и присаживаясь на кровать. "Доброе утро, Кая". Передо мной возникло обеспокоенное лицо мамы. Затем картинка вильнула в сторону, смазалась и после недолгой паузы вновь появилась, являя Аэровильму Хейм целиком. Как ты? Мама выглядела идеально. Даже несмотря на то, что жила в палатке где-то в лесу на юге королевства, она умудрилась собрать вьющиеся каштановые волосы в элегантную причёску, подкрасила губы и надела синий льняной комбинезон, подчёркивающий безупречную фигуру. Позади неё виднелись низкие кроны деревьев. Расхаживали активно жестикулирующий мужчина. Всё хорошо, ответила я. Не волнуйся. Мама несколько секунд молча меня рассматривала, а затем широко улыбнулась, удивлённо сообщая: "Кажется, так и есть. Ты вполне довольна тем, как устроилась и что он натворил, не так ли?" Я отвела взгляд, пожала плечами. "Кая, посмотри на меня", попросила мама. Мне нужно получить ответ. Я в жизни боюсь очень немногих вещей, и одна из них несчастье моих детей. Как ты? Пришлось сознаваться, потому что врать родителям я не умела. Совсем. Всё вышло не совсем как планировалось, ответила виновато, опуская голову. Однако, как только подумала, что для мамы моё поведение может послужить сигналом к действию по возвращению домой, тут же дополнила: Но я нашла выход и не собираюсь уезжать отсюда. Папа не обрадуется, сообщила мама очевидно. Знаю, но ты всё равно настроена продолжить начатое, сделала вывод мама. Я кивнула и придала лицу решительный вид. Мама рассмеялась. Настала моя очередь смотреть на неё с удивлением. Чему ты радуешься? спросила я с подозрением. Думаешь, это просто моя блажь или акт протеста? Нет, Отсмеявшись, ответила она: "На самом деле, я думаю, что на боевом факультете ты не продержалась бы и полугода, Кая. И дело не в твоих способностях. Просто там скучно. А ты слишком активная и разносторонняя. Честное слово, в этом папа был прав, когда не пускал тебя". "Хей!" Hey! мама неожиданно отвернулась и похлопала в ладоши, привлекая чужое внимание. "Пауло, что там? Они приступили к раскопкам? Почему меня не поставили в известность?" Кая, мне пора. Держись. Звони. Люблю. Пауло, ты взял оборудование. Изображение мамы мигнуло и пропало. Связь оборвалась, и я какое-то время так и сидела, глупо глядя на пустое место. Оказалось, нелегко усвоить тот факт, что мама не только приняла мой побег из дома, но и поддержала в поступлении на экспериментальный факультет. Нонсенс, да и только. Жизнь-то налаживается. Радостно пропела я, выбегая из комнаты, и наступаю на нечто мягкое, тут же лопнувшее под весом моего тела. Я ещё ничего не успела понять, а из глаз уже потекли слёзы. Следом зачесалось горло, затем в нос ударил едкий, магически усиленный запах роз. Закрыв ладонью нос, я опустила взгляд и увидела под лопнувшим бумажным пакетом одну единственную надпись, выведенную магией на полу. Петиция. А дальше, захлопнув дверь в комнату, я побежала вниз, то и дело чихая на ходу и рыдая так, будто только что на моих глазах погибло все человечество. Аира Хейм! Раздалось мне в спину, когда я пробегала по холу общежития. Какой чудесный у тебя парфюм! Что у вас всех? Сквозь зубы бормотала я между чиханием. Гады, хотите войну? Я вам покажу. Всем по чу, чу! Остановившись посреди улицы, я открыла сумку и нащупала внутри антигистаминное средство. Выпив несколько глотков из пузырька, прикрыла глаза и только тогда услышала позади смех. Не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто именно там веселится. Злость, поднявшуюся в душе, я подавила усилием воли. Нет уж, эти девушки и без того достаточно подняли настроение за мой счёт. Открыв глаза, я закинула сумку на плечо, И неторопливо двинулась в направлении нужного учебного корпуса. Меня никто не окликнул, оскорблений в спину также не прилетело. Но я всё равно пообещала себе, что отомщу за проделку при первой же возможности, только осторожно, чтобы не подставиться самой. В следующую нашу встречу смеяться буду уже я. Кая, на полпути к кабинету меня догнал Оскальд. У тебя глаза красные, как у кролика. Это потому, что ты рыдала всю ночь. И не спорь, я не дурак. Тебе тяжело здесь, да? Вот думаю, что нам всё-таки стоит уйти из академии. Но не получилось в этом году. Так чего теперь душу рвать? И от кого это так пахнет? Он подошёл совсем близко, пригнулся ко мне и шумно вдохнул, после чего сделал ошеломляющий вывод. Это ты надушилась. Теперь воняешь как кустрос, и косу какую-то мудрёную заплела. Хочешь произвести впечатление на кого-то? Я с трудом сохранила серьезное выражение лица и кивнув самым деловым видом, сообщила: "Кажется, у меня случилась любовь, Оскарт. Уже? И с кем? Понизив голос, спросил он. Я поманила его указательным пальцем и, когда он склонился совсем близко, выпятила губы дудочкой, сделав вид, будто вот-вот его поцелую. Парень округлил глаза и отшатнулся. "Кая, нет, нет", запричитал он. понимаю, я красивый, видный, сильный и смелый и из хорошей семьи, не выдержав, я расхохоталась. Что? насупился Оскальд. У тебя припадок, что ли? Ведёшь себя странно. Может, в лечебное крыло тебя отвести? Не надо в крыло. улыбаясь, я покачала головой и попыталась схватить Оскальда за руку, чтобы потянуть за собой дальше, на урок. Но он снова отшатнулся. Пришлось всё ему рассказать, чтобы не придумывал лишнего. Однако стоило закончить новости о моем маленьком, но очень неприятном приключении, как Оскальт хмыкнул и ответил: «С девчонками, конечно, не хорошо получается, тяжело придется. Только такую непростую косу ты явно не для них заплела. Точно не влюбилась в меня. Точно», буркнула я. Просто нечего было делать с утра. Вот я и поработала над собой, став еще красивее. Добавил за меня Оскальт. И мне бы принять комплимент как должное, не забыв поблагодарить парня. Вот только случилось всё иначе. Я почувствовала себя так, будто оказалась застигнута за преступлением. К щекам прилила кровь, в висках застучало. "Ну хватит", рявкнула она ни в чём не виноватого осквердая. "Далась тебе моя причёска". Силой дёрнув за ленту, удерживающую косу внизу, Тряхнула головой, распуская с трудом собраные непослушные волосы, а затем зло зыркнув на опешившего от такого поведения Оскальда, пошла в нужный кабинет, чтобы полностью посвятить себя занятиям по артефакторике и не думать про парня, которому похоже на самом деле хотела понравиться. Два часа учёбы пролетели быстро, и мне и действительно удалось отвлечься от дурных мыслей. А всё из-за магистра Флока, назначенного вести предмет у нашей группы. Это был высокий худощавый блондин среднего роста. Внешности его не было какой-то особенно выдающейся, за исключением двух моментов: очень светлых голубых глаз, зрачок которых заметно выделялся даже издалека, и непропорционально длинных тонких пальцев на руках, напоминающих паучьи лапки. И этого было вполне достаточно, чтобы испытывать перед Флоком необъяснимый страх. Когда мы вошли, магистр стоял спиной, и, склонив голову, сосредоточенно изучал написанные на доске тезисы. Нам он лишь велел рассаживаться. Однако, стоило последнему стулу скрипнуть под Эсмой, как магистр резко обернулся и принялся рассматривать нас своими льдистыми глазами. Закончив, он недобро улыбнулся, обнажив верхний ряд идеально белых ровных зубов, и постановил: Вам будет сложно, особенно некоторым. С этими словами магистр глянул на притаившегося за моей спиной Антуара. Тот грустно вздохнул, будто заранее признавая поражение. И вскоре я поняла, почему рыжий сдался так быстро. На первом же занятии магистр Флок ознакомил нас сразу с тремя темами, а в конце задал по ним вопросы. Больше всего досталось Антуару, но к чести рыжего, тот ответил на все. А вот остальные, включая меня, подкачали. мучить три первых параграфа. Выдал магистр, как только урок закончился, из каждого доклад. Подойдите сюда, я написал тему. Но следующее занятие послезавтра, поражённо заметила бесстрашная Эсма. О, значит, у вас будет не одна ночь, а две, воодушевился магистр. Тогда ещё четвёртый параграф. Его изучите самостоятельно. Эсма снова открыла рот. Но Оскальт встал перед одногруппницей и улыбнувшись как можно доброжелательней попросил: "Можно получить мою тему доклада?" Все поспешили за громилой, понимая, что спорить с магистром себе дороже. С вас, Аирахейм, доклад по древним картам нашего мира. сообщил Флок, когда очередь дошла до меня. К следующему занятию подготовьте рассказ о том, насколько изменился мир за последние, скажем, пять сотен лет. с упором на самые основные моменты. Я почувствовала, как глаза лезут на лоб от услышенного. За пять сотен, уточнила тихо. Весь наш мир? Мало, я слышал, вы очень способная девушка. А значит, такие задания для вас плёвое дело. Так? Ледяные глаза впирились в меня, заставляя смиренно принять участь. Спасибо. Ответила я, забирая бумажку, на которой корявым неразборчивым почерком было выведено карты за пять веков. Какой отвратный тип, пробормотала Эсма, стоило нам всем покинуть кабинет Флока. Он что решил жить на сосвету? Или забыл, что есть и другие предметы? Шш, зашикодл Антуар, взмахивая руками. У него отличный слух. Хочешь еще и пятый параграф заучить? Мы все грозно посмотрели на Эсму. Итак, понятливо снекло. Дальше предстоял путь к одной из отдельно стоящих построек, где должны были пройти первые занятия по реконструкции иллюзий. Там моё настроение и без того плохое было окончательно испорчено. Только на этот раз виноват оказался отнюдь не преподаватель, а Алериг Бейт, сидящий внутри большого помещения слева на месте вольного слушателя. Наши взгляды встретились всего на пару секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы я вспомнила, как смутилась вчера, и сразу пришла злость. Я отвернулась, сжала кулаки, приказала себе успокоиться. Мне нет никакого дела до этого парня, подумала, не желая видеть предмет своих огорчений, и тут же переключая внимание на окружающее пространство. В большой Но сумрачная аудитория с высоким потолком и узкими немногочисленными окнами, рабочие места располагались одно выше другого, как в амфитеатре. Всего я насчитала 5 рядов. Алерик сидел на третьем, прямо у таблички слушатель и смотрел прямо на меня. Ты чего такая кислая? Оскальд, вставший рядом со мной, нахмурился и предположил: "Боишься этого предмета? Думаешь, не справишься?" Понимаю, но должно быть интересно. С такими словами он похлопал меня по плечу так, что оно чуть не отвалилось, и указал на скамью прямо перед алльриком, предлагая: "Пойдём, сядем там, света побольше". Я упрямо мотнула головой. "Предпочитаю сумерки", буркнула тихо, после чего отправилась в другую сторону и уселась на втором ряду справа. Оскольц сел рядом, сразу ткнув пальцем вперёд. "Смотри-ка, портальный круг". Я уставилась перед собой. Там внизу была небольшая сцена, на которой в сторонке располагался учительский стол, а по центру удивительно виднелся едва заметный портальный круг. Прямо вот так. Хотя чему удивляться? Он наверняка был настроен на одного хозяина, и никто другой активировать его не мог. Это должно быть ужасно дорогое удовольствие, поразилась я такому новшеству. Приподнявшись с места, стала рассматривать изображение. Внутри круга разглядело отдельные рунические знаки и магические символы, позволяющие после их напитки перемещаться на местность с заданными координатами. Сейчас не работает, постановил Оскальд, также рассматривающий круг со своего места. Но раз он здесь, то мы будем им пользоваться, заключил севший перед нами Антуаар. Конечно, будем, ответила Эсма, хотя её никто не спрашивал. Девушка устроилась правее нас со Оскальдом. Вы что, программу по предмету не читали? Там написано, что для понимания основ будущим иллюзионом обязательно перемещение в пространстве и изучение окружающего мира. Я собиралась узнать, где вообще я смо взяла программу предмета, но тут в помещение вошёл преподаватель. Высокий, но сильно сутулящийся, в чёрной мантии, из-под которой выглядывала горловина вязанного свитера. Он стремительно приблизился к своему столу. бросил на него портфель и обернулся, принявшись рассматривать собравшихся в его аудитории. Это был сероглазый светловолосый мужчина, но с которого имел форму маленького клюва, а полные губы сразу растянулись в приветливую улыбку. Кроме того, он был обладателем могучего квадратного подбородка и высокого покатого лба. Его внешность не отталкивала и не располагала к себе, но От чего-то внутри меня заворочилось иррациональное чувство тревоги. Тут же подавленное тихим радостным заявлением Оскальда: "Смотри, портал напитывается магией. Похоже, прямо сегодня будем перемещаться". И действительно, круг, до этого почти незаметный на сцене, принялся переливаться сначала розовым цветом, а затем и красным, синими огоньками по центру. "Добрый день", заговорил тем временем преподаватель Меня зовут профессор Эрой. Я буду учить вас создавать реконструкции иллюзий. Что же это такое и как мы будем организовывать работу? Есть предположения? Портальные перемещения, отозвался Антуаар. Профессор усмехнулся и прошёл ближе к сияющему кругу. Что ж, верно. Портал заряжен не просто так, сказал он одобрительно. 2-3 раза в неделю наши уроки будут посвящены путешествиям по королевству. Сегодня как раз такой день. Я удивлённо и немного неверище посмотрела на Оскальда. Тот показал большой оттопыренный палец. Антуар хлопнул в ладоши, Эсма зашикала на рыжево, а один из парней, приехавших с другого материка, кажется, Руан, уточнил: "А кто отвечает за нашу безопасность во время перемещений?" Сразу стало тихо. "Правильный вопрос, молодой человек", одобрительно закивал профессор Портал регулярно проверяется безопасниками и мной лично. Он в идеальном состоянии, так что за перемещения не волнуйтесь. Что же касается территории, куда мы будем отправляться, то каждый раз я отправляю предварительный запрос о разрешении находиться там и оказании всестороннего содействия. Сегодня ответ уже получен, и нас ожидают. Где? нетерпеливо спросил Антуар. Немного терпения, пожалуйста. С усмешкой попросил профессор Эрой: "Сейчас всё расскажу. Итак, первое мы посетим ботанический сад Варамия. Это немного южнее столицы, как вы наверняка знаете. Предварительно разбившись на пары, вы будете изучать растения, делать их зарисовки. Кто обделён художественным талантом, может пользоваться голографами. И первым заданием будет как раз ваш выбор. Парный выбор, заметьте. Нужно определиться с растением, которое по возвращении в оранпарник вам будете пытаться воссоздать. Не сегодня, конечно, спустя пару уроков. Пока от вас требуется одно определиться с предметом, над которым будете работать. Ну и, возможно, сделать его наброски. Со временем вы научитесь творить точные копии, неотличимые от оригиналов. Запах, цвет и даже вкус будет соответствовать. Это и есть реконструкция иллюзий. Но ну, если совсем уж кратко. Профессор низко раскатисто рассмеялся над своими словами. Я тоже улыбнулась. Этот преподаватель импонировал мне гораздо больше, чем предыдущие. Ну что ж, давайте не будем терять времени. Делитесь на пары, тем временем предложил он. Антуар тут же поднялся, подхватил сумку с учебными принадлежностями и пошёл вниз, к сцене. Я, как и остальные, последовала его примеру. стараясь держаться рядом с Оскольдом. С парой для проекта я определилась, вот только профессор рассудил иначе. Нет, нет. Нам важен не только учебный процесс, но и максимально быстрое сближение внутри группы. Неожиданно сказал он с доброй отеческой улыбкой. Так что давайте нарушим привычные уже рамки и перетасуем вас немного. Не противитесь, в этом вопросе я не приклонен. И если мне от этого нововведения стало немного грустно, то парням с другого континента и по давно к одному из них профессор поставил Оскальда, а ко второму тощего, бледного и явно перепуганного Борна Зигса. А дальше я моргнуть не успела, как перестала жалеть остальных, потому что: "Позвольте, профессор, я поддружусь с этой девушкой", с каменным выражением лица уточнил Альрик Бейт, вставая рядом со мной. В группу я не вхожу, но записался на ваш предмет в качестве слушателя на весь год. Конечно, почему бы и нет? Пожал плечами преподаватель, быстро расставляя остальных и больше не глядя в мою сторону. Я же, пораженная поступком блондина и поймавшая на себе заинтересованные взгляды одногруппников, снова начала ужасно злиться. Зачем? – прошептала, посмотрев на Альрика. Мне нужен друг? с самыми честными глазами ответил этот этот время громко сообщил профессор, встав за кругом нас уже ждут на месте готовы я буду называть имена, а вы входите в круг правило пользования порталами все знают тогда вперед мое имя произнесенная вместе с именем блондина прозвучало как приговор от чего-то я сразу перестала ждать от путешествия хоть чего-то хорошего и не зря Стоило порталу перенести нас на место, как меня замутило. Так часто случалось во время переходов на большие расстояния, поэтому я предпочитала езду на магобиле. Это дольше, но организму легче. Кроме того, здесь южнее столицы всё ещё было жарко настолько, что хотелось снять с себя вещи и остаться в одном нижнем белье. Обычно я любила тепло, но не сегодня, когда голова и без того кружилась от незапланированной смены обстановки. Будь я в паре с любым другим человеком, попросила бы дать несколько минут для возвращения сил. Но перед даликом проявлять слабость смерти подобно. Он и без того уже успевшую увидеть меня в самом неприглядном свете, теперь должен был увериться, что Кая Хейм самостоятельная, самодостаточная и дальше думать стало тяжело. А по конечностям разлилась такая слабость, что я на миг позабыла о планах возвыситься в глазах некоторых гадов. Добрый день. Мы последние, замыкающий профессор-герой. Напомнила себе Алерик, представляясь встречающему нас пожилому мужчине, одетому в форму сторожа. Вся остальная группа моментально признала блондина лидером и сгрудилась вокруг, глядя на него как на наставника. Я поморщилась, кивнула охраннику и мужественно стиснула зубы. Нет, точно не признаюсь, что переход не обошёлся без потерь. Все здесь услышала позади профессора Эроя. Ага, вижу, отлично. Нас встречают, как я и говорил. Добрый день. Вот и прекрасно. Вперёд. У вас полтора часа на прогулку по местным красотам. Задания, знаете, воду можете взять с собой на столике у входа, там, слева. Меня замутило. Я вздохнула и с трудом повернула ставшую ватной голову, чтобы всё же попросить Альрика задержаться. Возможно, у охранника нашлось бы лекарство от моего недуга, и тогда однака додумать и тем более воплотить победу здравого смысла не успела. Оказалось, что мой напарник, даже не дослушав преподавателя, уже проходил в распахнутые ворота. Кая, позвал он, сворачивая влево. Что ж, я сжала кулаки и ринулась за ним, подмечая ухудшение собственного самочувствия и строя план новых действий. Нужно просто разминуться с Сальриком. Сначала идти за ним, а потом отстать и потеряться, пока не восстановлюсь. И никто не узнает, что меня снова настигли неприятности там, где их никто не ждал. Кая, может, объединимся? предложила, оказавшись рядом Москальт. Ответить я не успела. Меня опередил бдительный профессор Эрой. Работаем в парах, провозгласил он, отвлекаясь от разговора с охранником. Это значит по двое. Иначе я оценку поделю на четверых. Ну уже, работайте. Ладно. В голосе Оскальдо послышалось удивление и досада. Тогда до встречи. Я промычала что-то невразумительное, сосредоточившись на попытке сохранить видимость довольства происходящим. Ноги слушались плохо, в них ощущалась сильная слабость. В глазах стелился лёгкий белёсый туман. Но Альрика я все же догнала и даже смогла гордо задрать нос, уточняя: "Это твой план бегать от меня по ботаническому саду? Прихвати воду, о мой новый друг", ответил блондин ничуть не смутившись. "Иди за мной. Здесь нет ничего интересного, так что не будем тратить время, которого и так немного". На то, чтобы огрызнуться, у меня не осталось ни сил, ни фантазии. Молча прихватив со старого, видавшего виды столика одну из бутылок, наполненных водой, я снова побрела за путеводной спиной блондина. Мне показалось, мы шли целую вечность, когда Алерик наконец остановился и сообщил: "Пожалуй, здесь неплохо". Я тут же кивнула и присела на один из камней, расставленных вокруг цветочной клумбы. Лениво осмотревшись, попыталась понять, чем именно это место лучше других в саду. Но не увидела ничего сверхинтересного. И тут Алерик раскрыл интригу. Мне нужны кое-какие травы для зелья, они растут поблизости. Пока буду собирать необходимое, можешь выбрать какой-нибудь цветок для проекта. Подойдёт любой. Я не смогла ответить. Хотела, но в голову ударила кровь, в висках загудело. Пришлось опустить голову на колени и махнуть рукой, мол, валяй, делай, что хочешь. Затем я затаилась Выжидая, пока пройдёт приступ тошноты, боялась даже пошевелиться, настолько стало плохо. Думала, посижу пару минут и всё пройдёт, но, похоже, организм решил взбунтоваться. К отвратительным симптомам прибавилась головная боль, от которой замутило ещё сильнее. И в этот момент, в мое его дикого отчаяния, подбородка коснулись горячие пальцы, заставляя поднять взгляд на Альрика. Ну-ка, Проговорил он глухо, будто через слой ваты. Я поморщилась от вынужденного движения. Алирик ёмко выругался и затих, переместив руки на мои виски. Сиди спокойно, велел он уже гораздо тише. Я никак не отреагировала, честно говоря, и в мыслях не было вырваться. Единственное, что сделала, прикрыла глаза. Алирик зашептал что-то тихо, не разборчиво. Кончики его пальцев, прижатые к моей кипящей от боли голове, стали холодеть. Это показалось безумно приятным, необходимым. Боль начала отступать. Секунды тянулись, кажется, бесконечно, но долгожданное облегчение всё-таки пришло. "Лучше?" услышала тихий голос Альрика. "Мм" ответила невнятно. "Я думал, тебя укачивает только от переходов на очень далёкие расстояния", задумчиво пробормотал он. Продолжаю творить волшебство с моей головой. На этот раз я смогла проговорить: "Откуда ты знаешь про Впрочем, и так ясно, Хакан?" Альрик повёл плечами. Я устало вздохнула и ответила на заданный ранее вопрос. "Это и есть дальнее расстояние. Мы очень далеко от академии. Нужно было принять лекарство", заметил Альрик. "Спасибо за своевременный совет. Но откуда мне было знать, что нас ждёт перемещение?" парировала я слегка раздражённо. Тогда следовало сказать о самочувствии сразу, как только нас перенесло сюда, резюмировал блондин. У сторожа наверняка есть аптечка. Я открыла глаза и обнаружила, что смотрю прямо на шею Алерка. Кая. Он слегка отстранился, при этом не опуская рук. Теперь навязавшийся напарник глядел на меня сверху вниз, находясь очень близко. Слишком Ты что, язык проглотила? Хам, и такой красивый при этом. Даже мысли путаются. Где спрашивается справедливость? Кая, повторил он с нажимом. Я поджала губы, помолчала и всё же сообщила ему правду. Мне не хотелось показывать свою слабость. Разве это не очевидно? И потом, ты слишком спешил убежать в глубь сада, поглощённый собственными целями. Тебе было некогда слушать и ждать. И всё, хватит меня лечить. Я уже могу говорить и всякое другое. Другое? Да, разное. Светишь, что я снова несу? Почему рядом с Бэйдом мой мозг превращается в кашу? Значит, решила не проявлять слабость сразу, чтобы упасть в обморок позже. Тем временем сделал вывод Алерик. И остановить меня само собой и ты тоже не могла. Отличное взвешенное решение. Ты молодец. Он легко поднялся и отступил на пару шагов, уточняя: "Теперь я могу быть уверен, что не найду твое безжизненное тело здесь, если отлучусь на пару минут. Я не собиралась падать в обморок или тем более умирать". Рявкнула, разозлившись: "Посидела бы немного и отошла". "Угу, в мир иной. Не неси чушь. А ты перестань быть ребенком и веди себя соответственно возрасту". Я вскочила, собираясь прекратить спорт тем, что гордо уйду в другую сторону, но едва не упала назад, переоценив не совсем еще восстановившийся организм. Охнув, всплеснула руками. Альрик тут же придержал меня за талию и проговорил миролюбиво: "Ладно, забыто. Просто будь здесь, я скоро. Ничего не ладно. Ты в курсе, что одна рыжая девица устраивает мне неприятности." Выпалила я раньше, чем он успел закончить фразу и уйти. "Прости?" Алерик надменно посмотрел на меня. "Какое это имеет отношение ко мне?" Я усмехнулась, поясняя: "Прямое, насколько понимаю. Это Мигера, твоя жаркая подружка, подкинула мне под дверь ароматическую бомбу. О мой новообращённый друг. И вот вопрос: откуда бы ей знать о моей аллергии на розы, об этой маленькой слабости?" Хочнувшись вперед, я превстала на мыски и вперила пристальный обвиняющий взгляд в блондина. А, ты об этом? Алирик неожиданно улыбнулся, от чего стал еще привлекательнее, чем обычно. Да, я знаю ответ. Негодей. Он даже не попытался отстраниться или оправдаться. Ну так? Я вперила в него свой гневный взгляд. Поделишься со мной? Она узнала об аллергии от меня. Ни капли не смущаясь, ответил он. И пока я смотрела на него в шоке, соображая, как лучше реагировать на столь вопиющее признание, этот нехороший тип слегка склонил голову влево, добавив в голос грустных ноток: "И уточню. Неужели я больше не послушный мальчик, Кая?" "Что?" Я нахмурилась, а в следующую секунду меня окатило жаром от стыда. Я вспомнила, как назло рыжий выдало во всеуслышание, кто именно сделал замок на моей двери. И добавила это злосчастная хороший мальчик, а обиженная девица, похоже, успела все доложить своему ненаглядному. Нет слов, Кая, не унимался блондинистый гад. Молчанием ты разбиваешь мне сердце. Неужели это конец нашей едва начавшейся дружбы? Я отступила, освобождаясь с плена его рук. Оказавшись на шаг позади, передернула плечами и, подавляя смущение, проговорила твердо. Вот и ответ на твой вопрос, Бейт. Какой именно, Хейм? В тон мне проговорил он о том, почему мне не пришло в голову признаться в недомогании сразу после перехода, продолжила я. Потому что мы далеко не друзья. Хуже того, ты тот, кто готов ударить по самому больному из-за изъявленного самолюбия. Уверена, уже завтра твоя девушка сумеет обернуть против меня и непереносимость дальних перемещений. Пошлёшь ей записку прямо отсюда или дождёшься возвращения и расскажешь всё лично? Алерик замерши напротив, смотрел на меня, не отрываясь, и молчал, будто давал шанс высказать что-нибудь ещё, или, может быть, перебирал желание налететь на меня с ответными обвинениями. Я не знала, чего ждать от него, и уже собиралась уйти первой, когда он резко отвернулся и бросил сухо: "Ещё объект для проекта, Кая?" Я скоро вернусь. И постарайся никуда не вляпаться. Закончив говорить, Бэйт быстро зашагал прочь. И лишь когда он скрылся, свернув налево за низкие деревья с густой оранжевой кроной, мне пришло в голову, что я так и не поблагодарила его за оказанную помощь. Снова просто вылетело из головы из за всех этих споров и злости на его рыжую пигалицу, и в итоге я вновь ощутила вину. Да как у него это выходит? Возмущённо выпалила я: "Клянусь, никто раньше так не выводил меня из себя, как этот невозможный тип". От раздражения я прошла вперёд и с размаху пнула соседнее дерево. Стало больно. Скорчившись, я зажмурилась и тихо застонала, осознавая, насколько глупо себя веду. "Да уж, многого я добьюсь такими темпами", пробормотала себе под нос. "Осталось только проплыть истеричкой". и вернуться домой с полным поражением. Резко распахнув глаза, я собиралась приняться за задание, как вдруг разглядела прямо перед собой старую магическую табличку. Буквы на которой частично стёрлись от времени. Она проявилась из-за моего приближения и гласила следующее: "Священное древо покоя, Аврортиус необыкновенный, внесено в великую книгу грядущего забвения". произрастает на юге королевства и чаще всего является местом поклонения среди проживающего рядом населения. Когда-то именно на священном древе обитали драциферсы удивительные создания, способные поглощать, унимать боль и избавлять от воздействия негативных эмоций, приводя в состояние лёгкой эйфории. Трогать руками строго запрещено. Ну, про ноги ничего не сказано, прошептала я, дочитав табличку. Быстро отступив от крупного невысокого дерева с ветвистой кроной, украшенной толстыми ярко-бордовыми листьями, я Ворова так оглянулась и, не заметив свидетелей вспышки моего гнева, облегчённо вздохнула. Вынув из сумки прихваченный с собой голофон, активировала его и, настроив, принялась фотографировать дерево со всех сторон. Хотелось прочесть о нём больше. Также меня заинтересовали его листья: плотные, мясистые, необычной ромбической формы. Серьёзно? Ты выбрала его? услышала я со спины и вздрогнула от неожиданности. Резко обернувшись, с неудовольствием посмотрела на подкравшегося Альрика. У тебя ведь были дела, напомнила я. Прошло достаточно времени. Пожал плечами блондин, при этом похлопав ладонью по собственной сумке, накинутой на плечо. Так почему Арортиус Решила воссоздать веточку священного дерева? Ничего подобного у меня и в мыслях не было. Заданий от других преподавателей и накопилось столько, что я собиралась выбрать самый простой цветок, а может и что-то вроде лопуха обыкновенного, прекрасно осознавая, что не справлюсь, если взвалю на себя сложный проект. Но, да, каюсь, снова приключилось. Но, когда Альрик говорил о ветке дерева... Я расслышала в его голосе нотки уважительного одобрения. И "А чему ты удивляешься, Бейт?" гордо вздёрнув подбородка, уточнила я. "У меня отличный магический потенциал, так что с цветочком я, думаю, справлюсь. Не распыляться же на цветочки, которых и без того полно, куда ни посмотри. В этом есть резон", легко признал Альрик, а я я еле удержалась, чтобы не улыбнуться, ведь меня моментально окутала радость. Так приятно было видеть одобрение в льдисто-голубых глазах. Пришлось как можно быстрее отвернуться, и улыбнулась я уже бордовым ромбообразным листиком, продолжив изучать едва заметные жилки, расходящиеся лучиками во все стороны. Вскоре счёт времени вновь потерялся. Работу влекла меня с головой. Я запоминала увиденное, зарисовывала пером на пергаменте, снимала на голофон Принюхивалась и даже отважилась осторожно пощупать предмет своих изысканий. Ветка совсем обыкновенная, а лист такой гладкий и мягкий, прошептала, едва касаясь толстого бордового ромба, похож на бархат, но прохладный, как шёлк. Время Кая, прервал меня Алерик. Я растерянно обернулась. На этот раз и правда забыла она о парнике и теперь удивилась, откуда он взялся рядом и зачем меня отрывает. Время, повторил блондин, после чего постучал указательным пальцем по циферблату наручных часов. Да-да, а -да", помнилось я. Сейчас соберу вещи. В голове тем временем все еще происходил процесс запоминания увиденного. Я гадала, с чего стоит начать воссоздавать ветку. Как это вообще происходит? Жалела, что не умею рисовать как следует, хотя самые азы в художественной школе проходила. Отец настоял. Он пытался найти мои таланты, отдавая на всевозможные дополнительные занятия. Но увы, мой интерес не сохранялся долго нигде, кроме разве что спортивной гимнастики. Там я продержалась 3 года, и вот теперь приходилось искренне жалеть о том, что бросила художественное мастерство. Как сделать иллюзию ветки? Как передать её структуру, цвет, запах? Кая не та тропа. Алерика осторожно прихватил меня за локоть и перенаправил. Я кивнула. "Да, спасибо". Вскинув взгляд, попыталась сосредоточиться на том, куда мы идём, а увидев выход, только и смогла сказать: "Ох, мы уже?" Я растерянно обернулась, замечая бредущих с разных тропинок однокурсников, затем перевела взгляд на Алерика, идущего рядом. Он посмотрел на меня внимательно, серьёзно. Совсем не так, как прежде. Даже неловко стало. Извини, я, кажется, сильно увлеклась, призналась смущенно, пожимая плечами. Он отвернулся. Думала уже не ответит, но блондин тихо бросил: не за что извиняться. Прибавив шаг, он первым подошел к месту сбора, где уже ждал профессор Эрой и о чем-то с ним заговорил. А я так и продолжила идти не спеша, позволяя Оскалю догнать меня. Скорее к нам присоединились и остальные. Все делились впечатлениями об увиденном, а Антуар громко возмущался тем, что ему не разрешили сорвать присмотренный цветок. Их там целое поле, сокрушался рыжий. Но нет, если унести хоть один, мир обрушится. Жалобы. Тебе же сказали галлографировать, настойчиво говорила Эсма, а не вандализмом заниматься. Вот не пустят нас больше сюда из-за тебя. Тогда что делать? Я слушала их и улыбалась, думая при этом о библиотеке, куда непременно наведусь, чтобы больше прочесть о своём древе.